Глава 17. Пока прислуга думала, как им теперь жить и где работать, а Эридан отправился на поиски толкового архитектора, я строила из себя крутого дизайнера. Точнее, того самого дизайнера, которого обычно проклинают строители и прорабы. Пришлось вспомнить все, что я когда-либо видела. В люксовых пятерках мне бывать не доводилось, но я с удовольствием смотрела тревел-блогеров и разнообразные телешоу. Так что примерно предполагала, как и что должно быть. «Может мне попроситься посмотреть покои во дворце? Вдруг там есть что-то такое, чего нет в наших отелях премиум-класса? Например, размер покоев, в которых было бы комфортно королевской семье». Подумав, таки написала записку Мерсады. Он явно бывал и в обычных покоях, и в королевских. Пусть напишет хотя бы примерное расположение комнаты, квадратуру. Выглянув из кабинета, попросила найти мальчишку посыльного и отправить с запиской к герцогу. «Надеюсь, в этот раз герцог не заявится ко мне». Уж после этой ночи мне меньше всего хотелось видеть мужчину. А как подумаю, что на нас у короля матримониальные планы, так в дрожь бросает. Что интересно, сам Джестан мне нравится. Мужчина красив, очень даже хорошо сложен, и я уверена, совершенно не эгоистичен в постели. Ни грубости, ни пошлых шуток поддержит любой разговор. Но это все не о браке. Короткие встречи, приятное времяпрепровождение и никаких обязательств. Но брак... Брак с властным мужчиной прекрасно подойдет девушке, которая готова идти за мужем. А готова ли я? Готова ли отдать все свои проекты и просто отойти в сторону, наблюдая, как все вокруг решает мужчина? Но даже не это страшно. А то, что пусть здесь и есть разводы, они слишком редки и по очень веским причинам. Например, супружеская неверность не входит в перечень причин, как и домашнее насилие. Об этом, наоборот, принято молчать. А уж наш брак, будь он даже самым ужасным, король тем более не расторгнет. Отложив грифель, встала из-за стола и подошла к окну. От меня же не отстанут. Будут давить, уговаривать, а может и просто прикажут, если буду артачиться. Значит ли это, что у меня нет выбора? Любовь. Когда-то я мечтала выйти замуж по любви. Впрочем, я так и поступила. Мужа любила сильно, но наш брак не выдержал проблем. Так стоит ли любовь таких рисков? Что, если не ждать от брака сильных чувств? Просто жить с человеком, который нравится, с которым комфортно и спокойно. Главное этого человека уважать и слышать. Я уважаю Джистана, но совершенно не слышу. И совершенно нет сомнений в уважении ко мне. Иначе мне бы не доверили такую крупную сумму, меня бы не тащили во дворец. Так может попробовать? Ох уж эта взрослая и ответственная жизнь, буркнула я, возвращаясь к столу. У меня еще есть время подумать. Мы же будем жить в графстве, там и решим. Подключу его к проектировке отеля, предложу присутствовать на собраниях со старостами. В общем, посмотрю, насколько удобно нам будет сосуществовать. А после, если я все же решусь дать свое согласие, попробую договориться об условиях. Да, так и сделаю. Тряхнув головой, вернулась к рисункам, которые с очень большой натяжкой можно было назвать чертежами. Итак. Что там говорил Эридан? Что местная знать не особо любит друг друга, поэтому толпой, естественно, собираться не будет. А что, если заключение каких-то соглашений далековато от столицы, чтобы подписать пару бумажек? Впрочем, если это действительно какой-то важный контракт, то обсуждение может занять несколько дней. И лучше находиться в этот момент поближе друг к другу. Значит, делим дом на три части. Буквой «П» будет идеально. Одно крыло – исключительно хозяйственные помещения. Все крыло от первого до… пускай будет до третьего этажа. Первый этаж – что-то вроде хозблока с кухней, прачечной, кладовыми. Второй и третий этаж – комнаты для прислуги в зависимости от ранга. Чем выше этаж, тем ниже должность. Середина – принимающий корпус. Здесь будет просторный холл на входе, бальный зал, большая столовая. Второй и третий этажи – покои для постояльцев, куда будет вести широкая лестница. Второе крыло – отдых и бизнес. На первом этаже – мужской клуб, курительные комнаты и спа -зона. На втором – кабинеты, конференц-залы, женские будуары, где они могут расслабиться за вышиванием. Я даже поморщилась. Терпеть не могу вышивку, но леди отдыхают именно так. Тут же будет библиотека и детская комната. А вот весь третий этаж – покои для двух семей. Они будут уровнем выше, чем покои в середине отеля. И, естественно, дороже. Территорию отеля стоит огородить. Да, это будет стоить баснословных денег, но ведь я хочу предоставить постояльцам полную безопасность, а не искать в лесах заплутавшего лорда. Впрочем, территорию я оставлять пустой не собиралась. Конечно же, будет домик для охраны. И довольно большой, ведь стражников понадобится много. Помимо этого, нужна большая конюшня и свои лошади. И лошади должны быть породистые, не те, что таскают экипажи. Вдруг лордам захочется выехать на конную прогулку? Детская площадка в тени деревьев, чтобы солнце не сожгло нежную кожу юных лордов и леди. Сад, розарий, оранжерея. Все это с аккуратными дорожками вокруг озера, беседками и скамейками. Контактный зоопарк. Я нахмурилась. Нет, мучить животных не дам, а избалованные дети обязательно будут причинять боль милейшим кроликам. А хватит ли мне той суммы? Тихо спросила саму себя и нервно захихикала. Во-первых, как это все быстро построить? А во-вторых, это выльется просто в огромную сумму. И обслуживание всего этого будет стоить огромных денег. А будет ли пользоваться популярностью? Иначе я просто утону в долгах. Одно только жалование вылетит в копеечку. И ведь не схитришь, из деревень персонал не наймешь. От размышлений отвлек стук в дверь. Мальчишка посыльный принес ответ. «А ты быстро!» – улыбнулась я пацаненку лет восьми, который тут же, смущаясь, вытер сопливый нос рукавом. Достав пару монеток, отдала ребенку. «Не надо, леди!» – мальчишка замотал головой. «Господин уже оплатил!» «Бери, бери!» – рассмеялась я, вкладывая в грязную ладошку монетки и сжимая ручонку в кулак. «Это тебе на мороженое. А теперь беги вон туда, на кухню. Скажи, что леди распорядилась накормить тебя». «Благодарю, леди, но я не голоден. Но если можно, то позвольте взять хлебушка. Я братику отнесу. Идем со мной!» Я решительно запихнула записку в карман и повела мальца на кухню. «А ты только с братиком живешь. «А мама и папа?» «Папка умер давно уже», – мальчишка махнул рукой. «Я и не помню его. Мне три годка было. А мамка на постоялом дворе работает». «А ты помогаешь, да?» – улыбнулась я. «А с братиком кто сейчас?» «Один сидит. Мамки не разрешают его с собой брать. Мамка мне сказала сидеть. А я решил, что он и дома может посидеть. Я ему печку топлю» а потом ухожу записки и письма носить, а ему потом леденец покупаю, чтобы мамке не рассказывал. «А сколько братику?» «Пять лет», – широко улыбнулся мальчишка. «Я похолодела. Пять лет ребенку, а он печку топит. Эрик, я поманила стражника. Сейчас мальчика домой проводишь и... Узнай, где мать работает и передай, что я хочу с ней поговорить». «Леди, не надо, мамка мне запретит», – взвыл мальчишка. «Конечно запретит», – фыркнула я. «А если твой братик в печку полезет?» «А если дом загорится, что тогда будет?» «Малик умный он не полезет», – испуганно затрещал ребенок. «Мамка не справится одна». Я внимательно осмотрела мальчонку. Брючки и рубашка хоть и пыльные, но застарелых пятен не видно. На коленях вставки другого цвета, явно дырки штопали. Да и рукав вон порван был. А сейчас только тонкий, аккуратный шов. «Тебя как зовут?» «Митька», – шмыгнув носом, грустно отозвался мальчонка. «А у вас что, больше нет никого? Бабушка или дедушка?» «Нету. Выгнали нас, когда папка помер. А у мамки нет никого. Сирота она». «Значит так, Митька. Поговорить с твоей мамой я все же хочу. Так что приведи Эрика к своей маме, а после домой скорее беги. А сейчас? Ну-ка, идем со мной». Привела на кухню и, попросив у повара корзину, наложила внутрь всякой всячины. Фруктов, хлеба, сыра, кусочек окора сладостей. «Держи, отнесешь домой». Но сначала к маме, понял?» Я смотрела на Митьку строго, чтобы и не думал слинять. Но мальчишка покосился на Эрика, тяжело вздохнул и кивнул. «Не знаю, придет ли мама Митьке, но я действительно не отказалась бы поговорить с ней. Во-первых, мне все еще нужна хорошая прислуга, и я могу предложить маме мальчишек неплохую работу с проживанием. Хоть дети шлындать по улице не будут, и уж точно не будут сидеть одни в столь юном возрасте». Поднявшись в кабинет, вытащила записку. Итак, что тут у нас? Сколько комнат? Но вместо перечисления помещений в королевских покоях единственное предложение: Приглашая на экскурсию в королевские покои на следующий день после бала, откинув записку, прикусила нижнюю губу. Вот же: неужели нельзя просто написать? Но ведь любопытно, Редан пришел без архитектора, но с новостями ворвался по хозяйски в кабинет и завалился в кресло, устало выдыхая. Как дела? Осторожно спросила, с любопытством разглядывая капитана. «Как сказать?» Мужчина поморщился. «Архитектора нашел, но он сейчас занят. Освободится через пару дней. Заявку принял, пообещал прийти. А почему ты в таком состоянии? За тобой гнались?» Забегал к знакомым женщинам, уклончиво отозвался мужчина. «Я не думаю, что пригласить на Балмолли хорошая идея». «О нет, дорогой мой, это не мои проблемы», рассмеялась я. «Я так понимаю, знакомые дамы тебе отказали? И отказали так, что пришлось буквально бежать домой?» У одной из дам оказался ревнивый муж, вздохнув, поведал Эридан. «Я даже сказать ничего не успел, как меня крестили любовником и погнались за мной с мечом в руках. И ты побежал? Почему?» Мне действительно было странно. Капитан способен несчастного мужика в бараний рог согнуть и меч ему засунуть, куда положено. Не думаю, что устраивать драку на улице – хорошая идея. Королю это не понравится. «Ну да, что это я?» «Может, мне не идти на бал?» «А может, сразу испариться из королевства?» фыркнула я. «Ты вообще помнишь, чей это был приказ?» «Тогда пойду один. Молли хорошая девушка, но сильно боится лордов. Представь, что будет с ней на балу. Неужто ты хочешь избавиться от своей горничной?» «Не хочу», вздохнула я. «И что, пойдешь один?» «Я бы поговорила с Мерсаде, отказалась от сопровождения». «Да кто тебе позволит?» — хохотнул мужчина. «Молли я с собой точно не возьму. И не только потому, что она боится. А еще почему?» «А ты думаешь, я не понял?» Капитан смотрел на меня с усмешкой. «Твое желание свести меня хоть с кем-то забавно. Но ты не думала, что можешь подставить девчонку?» «Врагов у меня явно больше, чем друзей. Думаю, ты в состоянии защитить свою семью», — улыбнулась я. «Но признаю, что влезла не в свое дело. Больше не буду». «Мы еще какое-то время разговаривали. Я показала набросок будущего отеля и внесла кое-какие изменения по рекомендации Эридана». Эрик вернулся примерно через час после прихода капитана. И не один, в компании молодой женщины. Женщина испуганно хлопала глазами, явно не понимая, зачем какая-то подавальщица из не самого лучшего постоялого двора понадобилась графине. «Как вас зовут?» – спросила, улыбнувшись. «Эридана, ваше сиятельство», – тихо ответила гостья, глядя на меня. «Ритана, я сегодня познакомилась с вашим сыном, Митей. Вы знали, что он разносит письма и записки?» «Нет». Широко распахнув глаза, Ритана покачала головой. «Как же? Я же сказала ему дома сидеть, за братом смотреть. Он что-то натворил, да?» «Нет, что вы!» – успокоила женщину. «Митя выполнил работу хорошо. И я позвала вас не для того, чтобы как-то обругать ребенка. Видите ли, я набираю штат прислуги в свое поместье на западе королевства». Я немного расспрашивала вашего сына и узнала, что у вас нет никого, вам приходится трудиться за низкое жалование, оставляя детей одних дома. Не смотрите на меня с таким недоверием. Я понимаю, что мои слова звучат странно. У вас вежливый и честный ребенок, одежда его хоть и старенькая, но аккуратно заштопанная. Это говорит о вас, как о внимательной хозяйке. Спасибо, ваше сиятельство. Эрик, я обернулась к стражнику. Скажи мне, как ты можешь описать работу Ританы? Ты же наблюдал? Наблюдал улыбнулся мужчина. Аккуратно, быстро и вежливо. «Обожаю умных и понятливых людей», благодарно кивнув мужчине, повернулась к женщине. «Я могу предложить вам хорошую оплату и проживание в поместье Дельмар. Питание, одежда и крыша над головой – все это я вам предоставлю. Также предоставлю няню для младшего ребенка и устрою в деревенскую школу Митю». «Зачем вам это?» – хрипло спросила женщина. «Мое предложение не могло не нравиться, но и соглашаться страшно». «Не подумайте, что данное предложение поступило только вам», – рассмеялась я. «Это же предложение я сделала слугам этого особняка. Я отправляюсь в столицы после королевского бала. Дня через три после него. Подумайте хорошенько. Я требовательна, но и служба в моем поместье вполне комфортная. Лентяев не потерплю, а трудолюбивых награжу». «Я... Я подумаю, ваше сиятельство», – запнувшись, кивнула Ритана. Эрик проводил девушку, а я заметила, что мой страж не отводит взгляда от нее. Понравилось? Ну что же, пусть уговаривает. Глядишь, создадут ячейку общества.